Глава 39. О том, что в голову к попаданке лучше не лезть. Карета ни разу не остановилась в пути на привал. Никто не открывал дверь, не заглядывал внутрь, чтобы проверить, жива я или нет. Меня даже не кормили, что совсем возмутительно, особенно по мнению Щадя. С туалетом тоже была беда. Его заменяло ведро, скрытое под одним из сидений. Его не опорожняли, и амбре стояло ещё то. Благо, поездка не заняла много времени. Замок Аршера находился неподалеку от столицы. Мы ехали плюс-минус восемь часов. И вот на горизонте показались крыши столичных домов. По главной улице города карета довезла нас до дворца. Там дверь, наконец, открылась, и гвардейцы позволили мне выйти. Я кое-как спустилась по ступенькам на землю. Ноги и спина затекли от долгого пребывания в одной позе, и я покрутила тазом, разминаясь. С возвращением, дорогуша, раздался до боли знакомый до зубов воскрежато ненавистный голос. Ты же не думала, что сбежишь от нас. Мы сразу заподозрили Аршера, в сговоре с тобой и приставили к нему слежку. Оставалось лишь подождать, когда он приведёт к тебе. Как видишь, он нас не разочаровал. Не буду врать, что рада встрече, проворчала я. Не страшно, нашей радости хватит на двоих, кровожадно улыбнулся король. А потом скомандовал гвардейцам: "Ведите её в темницу. Её уже заждались". Снова меня подхватили подруки и куда-то поволокли. Ищади я пыталась помочь кусало гвардейцев за ноги, но те лишь отпихивали безобидную балонку. Пока ошейник на собаке, ей не смейте потаскать, а так она не представляет угрозы. Поэтому на её жалкие попытки отбить меня просто не обращали внимания. А Набель тоже летела рядом, притихшая, напуганная. Можно подумать, что ее ждут пытки. Я точно знала, куда меня ведут и кто там будет. Прямо сейчас у меня заберут дар. Король больше не станет ждать. Он не из тех, кто дважды наступает на одни и те же грабли. Я с гвардейцами шла впереди. За мной следовал Его Величество с личной охраной. Мы спустились вниз, в какой-то жуткий склеп под дворцом. Насколько залы дворца поражали убранством и великолепием, настолько здесь было мрачно и жутко. Я знаю, как вылечить принцессу, выкрикнула я на ходу, выворачивая шею в попытке рассмотреть короля за спиной. Голова отказывалась поворачиваться на 180 градусов, и я так ничего и не увидела. Пришлось полагаться исключительно на слух. Судя по звуку шагов, король рядом и прекрасно меня слышит. Да послушайте же меня, Я упёрлась пятками в попытке затормозить. В результате ноги проехались по полу. Гвардейцы, несмотря на сопротивление, упорно тащили меня вперёд. Ваша дочь не больна. Я не теряла надежды достучаться до его упрямого величия. Её преследует демон или кто-то похожий на него. Я видела чёрное существо с щупальцами рядом с ней. Оно высасывает жизнь из принцессы. Мой дар его не прогонит. Может и так. Король всё-таки не зашёл до ответа. Ну, бессмертие продлит жизнь мириам, пока мы будем разбираться с существом, которое это описало. Вот, блин, надо было торговаться. Информация в обмен на жизнь. А я взяла всё и выложила как на духу, так себе изменяя интриганка. Мы добрались до широкого арочного проёма. За ним находился зал, напоминающий музей. Куча экспонатов, развешаны на стенах, стоят по всему залу. И всё бы ничего, вот только тематика у музея специфическая средневековые пытки. Я однажды была на такой выставке. Помню, как задорный экскурсовод рассказывал о принципах работы дыбы. Вон она, кстати, стоит в углу. И что-то мне уже не так весело. К счастью, меня подвели не к одному из пыточных средств, а к обычному столу. Усадили и связали руки за спиной. К несчастью, из тёмного угла вышел мужчина средних лет. с кожаным длинным переднике. Он мне сразу не понравился. Его вовсе не из-за внешности, она как раз не вызывала опасений. Слишком худым и хилым был мужчина. Так его побью даже я, разве что его лицо отталкивало, особенно губы, чересчур пухлые для мужчины и блестящие так, словно он щедро намазлых гигиенической помадой. Но дело было даже не в губах, а в переднике. Понятно, зачем он его надел. чтобы кровь и кишки не забрызгали дорогой бархатный сюртук и начищенные до блеска сапоги. Передник — это такая спецодежда палача. Определив профессию худого, я воспылала к нему жгучей неприязнью. Не надо мне таких новых знакомств, и пусть он мило улыбается, мы все знаем, зачем он здесь, чтобы лишить меня дара, а вместе с ним вероятные жизни. — Познакомься, дорогуша, свеконтом Малумом, — заговорил король. У вас много общего. Моба блондина, мрачно уточнила я. Вы оба обладатели редкого дара, ответил король. А ещё виконт, как и ты, получил дар без дозволения короны. Кстати, он не родился виконтом, мал он из семьи бедняков. Титую ему, пожаловали мы, за заслуги перед короной. Вы хотели сказать, за убийство по вашей указке? поправила я. Но король продолжал свой увлекательный рассказ, будто вовсе не слыша меня. Водросток Малум тайком пробрался в зачарованный лес, естественно, он надеялся обрести дар. Но вот не задача. Малум был слишком слаб, чтобы сразиться или хотя бы поймать магическое существо. Ему было не под силу словить даже белку. А наш Малум не из тех, кто легко сдаётся. Он нашёл выход. А знаешь, почему так мало одарённых способны забрать чужой дар? Я покосилась на Малума. В ответ он улыбнулся этими своими жирными шлепками и имя передёрнула. Потому что подобным даром обладает всего одно магическое существо, закончил мысль король. Пиявка. Я шикнул от неожиданности. Мне и в голову не приходило, что насекомые и прочие твари тоже обладают магией. Вот это поворот. Малум червяк. Теперь понятно, что мне напоминают его пухлые сочные губы. Действительно, не каждый позарится на такой дар. Пусть он будет хоть трижды ценным. Какая же у него вторая потась! Вображение подкинуло картинку, и я её передёрнула. Нет-нет, умоляю, я не хочу знать ответ на этот вопрос. Фу, какая гадость! Она Бэл прикрыла рот ладонью. Похоже, тошнит не меня одну. Бой ещё один та не выдержала. В ответ на мое скривившееся лицо улыбка малым амигам погасла. Должно быть неприятно, когда люди так на тебя реагируют. Но не надо забирать дар у червей. Неужели титул виконта стоил того? Проблема не только в том, что пиявка неприятна сама по себе, просветил король. А зачастую дар оставляет отпечаток на человеке. Ты же помнишь мудреца Дайкара. Он говорил абсолютно нормально до получения дара, но теперь может изъясняться только странными фразами. Вот и на Малому Дар сказался не лучшим образом. Скажем, он занизил его умственные способности. Я снова покосилась на Малому. Тут и я гадала, чего он так странно улыбается. А он просто дурачок. Что взять с пиявки? Зато в качестве послушного раба Малому явно не травных. Вон его величество доволен. Мысли подскакали дальше. Я невольно представила охоту Малому. пришёл он, значит, на болото, добыл пиявку и уж разрубил её совочком на пополам. Так это было. Полагаю, дорогушам, ты уже догадалась, что будет дальше. Голос короля вернул меня в реальность. Малом высосет твой дар, как пиявка высосёт кровь, и поместит его вот сюда. Он продемонстрировал шар, похожий на те, в которые заглядывают гадалки в попытке увидеть будущее. А после мы передадим дар жар-птицы нашей любимой дочери. Что будет с тобой, зависит исключительно от твоей силы воли. К сожалению, не все выживают после процедуры. Я даже знаю почему. Лучше умереть, чем жить и помнить, как над тобой глумился такой вот Малум. Что ж, пора приступать. Король взмахом руки отдал приказ Малому, а мне пожелал напоследок: "Удачи, дорогуша". Виконт двинулся в мою сторону. Кожаный фартук неприятно скрипел при каждом его шаге. Жирные губы с причмокиванием приоткрылись и нацелились куда-то в район моей шеи. Я требую наркоз, от дикой смеси ужаса и отвращения закричал я. Вырубите меня, умоляю, проявите милосердие. Но король снова притворился глухим. А может, тот, у кого забирают дар, должен быть в сознании, иначе ничего не выйдет. Тогда я за всех сил постараюсь упасть в обморок. Но организм у меня оказался на удивление стойким. Никисейная я барышня увы. придётся всё осознавать до самого конца и бороться. Я буду не я, если сдамся. Маллум взял у короля шар, приблизился ко мне и опустил свободную руку на моё плечо. В другой он держал шар. Потом, сложив губы трубочкой, он начал медленно нагибаться ко мне. Я в ответ отклонялась назад, насколько позволял стул, но вот лопатки упёрлись в спинку, а шея вывернулась под неестественным углом. Дальше уже некуда. Я зажмурилась, чтобы не видеть мерзкого лица напротив, а еще задержала дыхание, чтобы не чувствовать болотистый запах изо рта Малума. Наверняка он ему тоже от пиявки достался. «Сопротивляйся!» — выкрикнула Аннабель мне прямо на ухо. «Если она продолжит в том же духе, то я оглохну раньше, чем умру!» «Как?» — простонала я, чувствуя губы Малума на своей шее. «Годливое ощущение!» Влажная и холодная прижимается к коже, и снова этот причмокивающий звук. Ну всё, меня точно сейчас стошнит прямо на Малума. Вот и пригодится ему кожаный фартук. Криспиан рассказывал мне о даре пиявки, скорговоркой изчестила она боль мне в ухо. Он говорил, что вместе с даром всегда высасываются мысли человека, так как невозможно отделить одно от другого. Поэтому люди часто сходят с ума после того, как их силы лишают дара. Безмысли остаётся одна пустая оболочка, которая быстро погибает, но для тебя это шанс. Ты можешь побороться, думая о чём-то таком, что собьёт Малу Мостолку. Воздействуй на него своими мыслями, пусть его дар обратится против него самого. Пока она боль говорила, Малу времени не терял. Его губы, точно та самая пиявка, присосались ко мне. Процесс выкачки дара начался. Из моего тела будто тянули жилы, а вместе с ними жизненные силы Связанная, обездвиженная, я не могла сопротивляться, только глухо стонать в знак протеста. Силы, а вместе с ними способность связно мыслить стремительно покидали меня, и Анабель, зудящая на духом, лишь раздражала. Шар в руке Малума медленно заполнялся светом моего дара. Ищадя жалобно скулила и пыталась снять ошейник, отчаянно желая мне помочь, Анабель тоже не сдавалась. "Ну уже, настаивала она, Борис, тёф" Поддержала исчадие и вдруг тяпнула меня за лодыжку. «Не моего мучителя, а меня!» От возмущения туман в моей голове прояснился. Аннабель сказала, «Надо думать о том, что собьет Малума с толку. Возможно, для кого-то другого это проблема, но только не для попаданки. У меня в запасе столько мыслей о моем мире, что у Малума мозги от них вскипят. Сейчас я ему устрою губозакаточную машинку». Для начала я представила автостраду. Сотни машин на скорости несутся в разные стороны, перестраиваются, сигналят друг другу, тормозят или наоборот, давят на газ. В ответ на этот мысленный образ губы Малума на моей шее дрогнули. Ага, получи, гад. А что ты скажешь насчёт самолётов? Огромные железные штуки набитые людьми бродят небо. Спорим, жизнь тебя к такому не готовила? Тебе и этого мало? Посмотри на ракету, летящую за пределы планеты. Ах, ты не знаешь, что такое планета. Тогда вот тебе космос, со всем его безграничным пространством и понятием бесконечности, которое даже мозг жителей моего мира не в силах постичь до конца. Нет. Губы Малума отлепились от моей шеи. Бедняга схватившись за голову, попятился от меня. В чём дело? Почему ты остановился? Мы приказываем продолжать, возмутился король. Но малом лишь тряс головой и безумно вращал глазами. «А-а-а-а!» — снова и снова пытался он произнести незнакомое слово. «Космос!» В итоге он выдал что-то невразумительное, после чего он рухнул на пол и затих. Шар, что был в его руке, тоже упал и разбился. Весь накопленный в нем дар вернулся ко мне в виде молнии, ударившей в мое тело. Больно не было. Наоборот, я снова ощутила себя целостной, и это было приятно. Что ты сделала с отбирателем даров? Возмутился король. Похоже, я его сломала, ответила я без тени сожаления. Мало мне вынес картин из моей голове и сошёл с ума, но я вины за собой не чувствовала. В конце концов, он собирался меня убить. Это была чистой воды самозащита. Моя совесть чиста. Как ты это сделала? Король смотрел на меня в своём верном ужасе. Что ты такое? Надо срочно придумать объяснение, пока меня не сожгли на костре, как средневековую ведьму. Вряд ли мне придётся по вкусу такое барбекю. Вы забыли? Дар жар-птицы это не только бессмертие, но ещё и феноменальное везение. Нашла я вполне правдоподобное толкование произошедшего и, закрепляя успех, добавила: "У меня невозможно отобрать дар. Что бы вы ни делали, моя всё равно возьмёт". Его величество пододвинул свободный стул и сел. В наступившей гробовой тишине слышно было только, как мал он бормочет в бреду что-то о железных пегасах в небе. Король посмотрел на него и поморщился, а после обратился ко мне. Наша дочь умирает, и я могу ей помочь, ответила, но не со связанными руками и не из-под земелья. Если хотите спасти принцессу, предлагаю договориться по-хорошему. Развежи её, Король кивнул гвардейцу за моей спиной. В следующую секунду веревки, стягивающие мои запястья, за спиной спали, и я с наслаждением размяла плечи. Вот так намного лучше. Король не обладал терпением и сразу перешел к делу. «Надеюсь, у тебя есть план, да...» Тут я его перебила. «Еще раз услышу слово на букву «Д» и договору между нами не бывать», — предупредила. «Попрошу проявить уважение к спасительнице вашей дочери». Ты ещё никого не вылечила, напомнил король. Но вылечу, если вы не будете мешать и станете чётко следовать моим указаниям. Его величество одарил меня мрачным взглядом, но промолчал, а это значит, моя взяла. Никаких больше дорогуш и попыток забрать дар.